Такого рода драки дело обычное, мы даже рапорта не пишем. А тут я все-таки решил составить протоколы происшествия. Показалось мне, что они что-то крутят. Во-первых, в том сверстке, что упал на пол, оказались две большие картонные коробки, заполненные таким барахлом, который хранить-то не к чему, впору на свалку выбросить. Рваные джинсы, подранные свитера, тряпки какие-то. Все запихнуто кое-как, да и брезент завязан спустя рукава. И выглядело так, будто им просто хотелось найти предлог, чтобы начать драку с дежурным камер хранения, вмешался в рассказ начальства один из его подчиненных. Очень верное замечание похвалил подпоручик, и наблюдательный рядовой от радости чуть не вытянулся по стеке смирно. «А как они объяснили наличие такого барахла?» — обратился подпоручик Капралу. «Сказали, что как раз собирались отдать все это в стирку», — ответил тот. «Вроде бы там на вокзале организован пункт приема в стирку» стирает для приезжающих русских, вот и они тоже хотели воспользоваться. Такой пункт и в самом деле существует. Вот они якобы и решили пока оставить свои вещички в камере хранения, присмотреться, как обстоит дело с приемом белья, а потом замешаться в кучу приезжих русских и пристроить свою бельишко. Нет, они не приезжие, все трое варшавяне, никуда уезжать вроде не собирались. Тот с желудком заявил, что подошел к окошку камеры хранения лишь для того, чтобы спросить жетон. Позвонить ему надо было. Сказал, он уже звонил, да телефон съел все его жетоны. Он и надеялся получить хоть один у дежурного. Не знаю, может, так оно и было. Вроде бы те двое и этот третий незнакомы. Так они заявили. Просто стечение обстоятельств. У камеры хранения оказались вместе случайно. Возможно, так оно и было. А сумка, нетерпеливо перебил подпоручик. Та сумка, с которой сбежала женщина. Что о ней можете сказать? Полицейские недоуменно переглянулись, и все трое пожали плечами. Капрал демонстративно, а рядовые деликатно. «Сказать о ней нечего», — ответил Капрал. «Никто из задержанных ни словом о ней не упомянул. Выходит, она принадлежала той женщине. Ведь трудно предположить, что человек, которого ни за что двинули головы в живот и при этом похитили еще сумку, не пожаловался властям, а даже извинился». «Извинился?» Да, вежливо извинился за беспокойство. Второй рядовой попытался объяснить такую неуместную вежливость. Мне показалось, он от этого всего немного умом тронулся. Его же не по голове стукнули, удивился подпоручик. капрал поддержал меня не своего подчиненного. У меня тоже создалось впечатление, что он от всего этого малость офонарел. Ни с того ни с сего, приличная с виду женщина, бьет его головы в живот, да просто с ног сбивает. Каждый бы офонарил. И все-таки, если бы она еще и его и сумку похитила, думаю, он бы заметил пропажу и сказал нам. А сотрудник камеры хранения сказал что-нибудь еще, кроме того, что зафиксировано в протоколе? Да нет, пожалуй. Он тоже был ошеломлен случившимся. Но меньше остальных. В камере хранения работает давно, уже ко многому привык. Если бы они вели себя как следует, сказал, я бы им даже помог привести в порядок их сверток и принял его на хранение, а это оказались какие-то бандиты. Ни слова не говоря, сразу же дали волю рукам. «Да я бы справился с ними, опыт у меня есть», — говорил. Когда мы подбежали, он и в самом деле уже вырвался от них, но все внимание переключилось на бабу и ее жертву, и все прямо-таки остолбенели. Только пан Поручик забежал за автоматические камеры, и там заходился от смеха. «Ну да он наверняка вам все рассказал подробнее, он видел больше». Мы уже за ним подоспели. Но, сдается мне, этот дежурный из камеры хранения что-то темнит. Почему вам так сдается? Такое создалось впечатление. Вроде все как положено. Обслуживает камеру хранения, действует по правилам. Имеет право не принять вещи, если упакованы не по правилам. И все-таки что-то там не так. Железнодорожники перед нашей полицией обычно не дрожат. У них свое ведомство. А он... Я бы сказал, чересчур вежлив с нами, чересчур взволнован. Посмотрели бы вы на него. Мужик как бык. Он бы и не с такими справился. А к дракам ему не привыкать. А он весь в нервах. Подпоручик тут же решил пообщаться с впечатлительным сотрудником камеры хранения, а пока отправился к капитану Фрильковичу, которым как раз явился и подпоручик Вербль. Последний с самого утра лично занимался подозрительными улицами. Дома под номером 46 не оказалось ни на одной из них. Подпорочек поразмыслил и предположил, что это мог быть номер 4Б. 4Б действительно оказался, причем на обеих улицах. На улице Знаной в квартире 16 такого дома помещалась частная зубопротезная мастерская. На улице Знанецкой в квартире 16 проживали молодые супруги с ребенком. Всех троих подпоручик застал дома. Мы с женой работали в другую смену, а ребенок простудился, в связи с чем его не отвели в садик. Откровенно говоря, подпоручик Вербель не имел ни малейшего понятия, о чем их следует расспрашивать. Тот факт, что их адрес оказался на клочке бумаги в сумке убийцы, еще ни о чем не говорил. Разыскиваемая женщина с таким же успехом могла оказаться не только знакомой, но и родственницей этих людей, как и совсем незнакомым им человеком подпорочек продемонстрировал молодым супругам клочок бумаги с их адресом и узнал, что почерк на клочке им не знаком. Он не очень разочаровался, ибо каракули на клочке с очень большой натяжкой можно было вообще назвать почерком. Потом он продемонстрировал сумку и спросил, не знают ли они чья она. Мужчина сразу же поднял обе руки вверх в знак того, что сдается, ибо бессилен что-либо сказать. Его жена сдалась не сразу на Наморщив лоб, она принялась внимательно изучать предмет. И был момент, когда подпоручику показалось, что женщина сумку узнала. Но его ждало разочарование. Женщина покачала головой. Нет, она не знает, чья эта сумка. Старая, с оторванным ремешком. Нет. Может, кто-то другой тут бы отступился, но настырный подпоручик решил идти до конца. Он достал и дал прочитать женщине список предметов, находившихся в неопознанной сумке. И опять ему показалось, что предметы о чем-то говорят свидетельницы. Да, совершенно определенно. Она узнала сумку. Знает ее владелец, знает, но ни за что не признается в этом. Интуитивного убеждения подпоручика явно недостаточно. А составить женщину признаться он не может. Что делать? Молодой офицер полиции проявил недюжинную находчивость и смекалку задав в лоб неожиданный вопрос. «Вы знаете Миколая Таровского?» Женщина колебалась лишь одно коротенькое мгновение, прежде чем ответила «Знаю». Вернее, следовало бы сказать в прошедшем времени. «О!» — обрадовался папоротик. Оказалось, рано радовался. «Я знала его десять лет назад», — продолжала женщина, «когда заканчивала школу». «И что?» «Что? И что?» «Что вы можете о нем сказать?» «В каком смысле?» «Так, вообще?» «Да, вообще. Ну, вообще, это был человек очень энергичный, очень такой, знаете ли, подвижный и очень услужливый. Много делал для людей. Его все интересовало. Меня он, например, пристроил на работу, а потом как-то скрылся с поля зрения, и в настоящее время я о нем ничего не знаю. Вдохновение не покидало молодого офицера полиции. «А как вы с ним познакомились? Через кого?» Задачу ложных показаний свидетели привлекают к уголовной ответственности сроком до пяти лет, радостно проинформировал муж, которого явно забавлял весь этот разговор. «Через мою свекровь», — ответила молодая женщина без опинки. «Выходит, через мать вашего мужа, — удивился подпорочек и взглянул на веселого молодого мужа, веселость которого ни капельки не уменьшилась. Женщина возразила, заметив взгляд поручика, — нет. То есть, правильно, мать моего мужа, но другого мужа, первого». Я должна была бы сказать «бывшая свекровь». «Понял. Попрошу назвать фамилию и имя вашей бывшей свекрови, а также всех лиц, которые знали Миколая Таровского, фамилии и адреса». «Но я не кончила с какой-то подозрительной готовностью», сказала молодая женщина. «Я познакомилась с Миколаем Таровским через мою свекровь, то есть бывшую свекровь, и через невестку моей бывшей свекрови. А назвать всех лиц, знавших Миколая Таровского, Я бы все равно не смогла. Ведь их миллионы. А они обе были тогда вместе, и я не очень хорошо помню. В таком случае назовите этих женщин, потребовал полицейский, раз они знали Миколая Таровского. Подумав, молодая женщина назвала четырех женщин, которые в то время наверняка очень хорошо знали пресловутого Николая Таровского. Это были Эолан Скорек, кассирша валютного магазина, магазине, Мариона Катульская, когда администратор отеля «Бристоль», где она сейчас неизвестна, косметичка Катаржина Боллер.